Краем глаза замечала движение, открывая глаза при пробуждении, успевала увидеть темную фигуру возле кровати. Впервые это случилось следующим утром, 1 ноября. Уснули они далеко за полночь, Марусе было плохо, как никогда раньше. Она пыталась объясниться с Лёшей, рассказать, что с ней произошло, но ничего не получалось. Она лишь рыдала, икала, вопила и корчилась. Лёша с трудом успокоил её, и перед тем, как заснуть, она решила, что поговорит с мужем завтра. Пробудившись, Маруся поняла, что уже поздно и давно пора вставать. Лёша спала рядом, она, не открывая глаз, чувствовала его тепло, слышала, как он дышит. Ей казалось, он смотрит на неё, и в его взгляде любовь и забота. Не помнилось ни о чём, просто хотелось, чтобы это уютное счастливое мгновение длилось вечно. Спустя какое-то время Маруся улыбнулась и распахнула глаза, приготовившись встретить ответный Лёшин взгляд —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 Маруся завопила в голос и бросилась вон из комнаты.